Глава 17. Тактика и стратегия отношений Базар Феса, как всегда, шумел, и если прислушаться, казалось, что разговор ходил по нему волнами, то усиливая звук, то ослабляя его, будто бился о стены, как вода в фонтане. Можно было закрыть глаза, и тогда казалось, что находишься среди небывалого людского моря, пропуская через себя волны шума, украшенные мелкими барашками витиеватых восточных выражений. Бывший десятник гвардии гранадского Эмирата, а ныне базарный нищий Рашид Ахтаманибек, прикрыл глаза и заерзал, усаживаясь на циновке поудобнее. Он любил такие моменты, когда солнце греет полуприкрытые веки, Привычный за последние месяцы человеческий гомон рождает в голове несвязанные с ним воспоминания. А главное, можно спокойно посидеть. Но, видимо, не в этот раз. Не прошло и нескольких минут блаженства, как и нарушил хорошо знакомый голос. «Раис Рашид, Раис Рашид, смиренно прошу разрешения обратиться». «Селим, мы же давно не в армии, а я не твой Раис», — не открывая глаз, сказал бывший десятник. У тебя ко мне какое-то дело, тогда говори как есть. Рашид Ахтамани, я думаю, что скоро ты опять станешь моим Раисом. Нищий мгновенно распахнул глаза. Его фигура, не изменив позы, приобрела стальную твердость и готовность к броску. Теперь это был не нищий, просто бывалый, опытный солдат, волею судьбы оказавшийся временно неудел. Любой бы, глядя на мгновенно напрягшегося человека, охарактеризовал его именно так. Не стал исключением Исслим, бывший подчиненный десятника. Он улыбнулся, узнавая повадки командира, и несколько раз утвердительно кивнул. «Точно, точно! Сейчас у дивана встретил знаешь кого?» И тут же, не дожидаясь ответа, «Самого Баабдила, Аллахом клянусь!» Не поминая имя Всевышнего в Сое Пустомеле. Тебе показалось, не иначе». Рашид расслабился. Все месяцы вынужденного безделья Салим служил самодеятельным разносчиком новостей. Хотя в большинстве своем это были ничем не подтвержденные слухи, из которых добрая половина оказывалась выдуманным болтунами враньем. Так что верить его словам стоило лишь, если Балабол говорил о чем-то возможном. Но уж никак не об Абдиле, который сам приказал Рашиду скакать в Марокко. Их оставалось четыре дюжины на три сотни костильцев, и от стен бастиона уцелело не больше половины, когда командующий, шах Мухаммед XII, Бабдил Ба приказал ему уводить людей. Это было мудро. Королей, шахов и так далее не убивают. Бабдил Ба остался жить, пусть и в заточении, но людей Рашид сохранил. И вот сейчас появляется этот обладатель языка, подобного метле утреннего дворника, собирает все самые невероятные слухи и вываливает их прямо на голову бывшего командира, перейдя этим старые раны. Дурака следовало наказать. Рашид строго глянул на бывшего подчиненного. «Раис Рашид, смиренно прошу разрешения обратиться!» Строго по-военному выкрикнул тот. Даже в парадную стойку встал, будто встречая паланкин самого эмира. Старый солдат не мог не ответить согласием. Час назад я был на площади у дивана. Зашел к торговцу лепешками. А на выходе увидел Баабдила в окружении солдат в неизвестной мне форме. Они выкрикивали призывы ко всем служивым, оставшимся без дела и средств, вступать в обновленную армию гранады Увидели меня, привели к шаху. Он расспросил о тебе и о том, как мы вообще живем. Потом пригласил нас обоих, даже денег дал. Он как знал, Рашид, что ты согласишься. Дал мне три моровиди для себя и два кастильских реала, чтобы я передал их тебе. Когда? — хрипло спросил Рашид. Голос внезапно пропал, дыхание остановилось. Завтра на рассвете сбор за городом, у казарм. Ну, так что, тебе деньги давать? Бывший десятник даже забыл о двух реалах. В голове, как однообразная песня Дервиша, крутилась. «Я еще нужен моему Баабдилу, мы еще с ним повоюем». Про деньги он сообразил лишь через какое-то время. «А, реалы? Да, конечно, давай». Слим споро выложил на подставленную ладонь две тяжелые серебряные монеты и вновь замер. «Разрешите идти? Идите, солдат». Рашид довольно улыбнулся. Первым делом он сходил в лавку к Меняли-Ашкиназу и выкупил ее. Свою любимую, Дамасскую саблю, прошедшую с ним не один год и не один бой, ту, которая множество раз вручала его, и кому он платил тем же. А месяц назад, увы, не смог содержать. И, обливаясь в душе слезами, отнес в лавку Менялы, с условием, что месяц тот не будет ее продавать. И вот теперь настал час триумфа. Однако выкупить саблю оказалось непросто. Отдал больше реала. Поэтому во втором месте, куда зашел бывший десятник, ему не повезло. Знакомый по рынку сапожник Ахмед никак не соглашался продать сапоги за оставшуюся у Рашида деньги. Бывший воин уже отказался от обязательного для всех остальных, он уверен, похода в кальянную и веселый дом. Он готов был даже провести эту ночь без ужина но явиться на утренние осмотра в сапогах, которые просят тюрии. К счастью, Ахмед оказался порядочным человеком. Он объяснил, что стоимость обуви выросла не по прихоти, а потому, что Египет, через который шли все берберские караваны, теперь под османами, а они обложили купцов пошлинами. Все же морские пути перекрыты христианами. Геркулесовы столпы в руках Мадрида и Лиссабона. Атлантические порты заняты Португалией. Из дюжины пригодных для торговли портовых городов осталось всего четыре. Поэтому цены на кожу, красители, даже касторовое масло взлетели до небес. Но Ахмед недаром был хорошим знакомым. Видя, как вытянулось от огорчения лицо старого воина, он предложил отремонтировать его сапоги. И сделал это очень аккуратно, причем за полцены так что Рашид ухватил еще и на нитки с иголкой. Большую часть ночи бывший десятник не спал, колол в полумраке ночлежки пальцы иглой, в полголоса шипя при этом. Но зато утром, за несколько минут до рассвета, перед казармами стоял уже не нищий с рынка. Любой, проходя мимо, обратил бы внимание на бравого воина в полном, подогнанном по фигуре обмундировании полностью экипированного, да еще и сияющий, как само солнце, саблей на боку. Ничто не говорило о том, что еще вчера этот человек сидел на циновке в углу, ожидая подаяния. Рашид Ахтамани Бек молодцевато оглядывался в ожидании начальства. И правда, стоило солнцу оторвать свое круглое тело от горизонта, к воротам казарм, поднимая невысокое, тут же оседающее в утренней России облако пыли, подкатила коляска. Следом за ней, что-то декламируя и даже распевая на ходу, бежал строй невиданных ранее воинов. Бывший гвардейский десятник с удивлением рассматривал необычных бойцов. Все они были одеты в одинаковые, желто-зеленые и пятнистые одежды. Простенькие. Свободные штаны, не шаровары и не узкие, как у христиан. Короткие куртки с нашитыми сверху карманами. У каждого поверх куртки жилет а на голове удобная кепка с козырьком. Рашид даже поморщился. Не походить в такой одежде по базару, гордо выпитив украшенную аксельбантами грудь, не сверкнуть грозными очами из-под роскошной чалмы. «Видимо, это какие-то исправительные, наказательные войска», подумал бывший гвардеец. Он нерешительно подошел к коляске эмира и вытянулся в парадной стойке. Как-то очень естественно, за ним выстроились все три дюжины тех, кого он когда-то перевез через пролив. «Рашид!» — Шах счастливо улыбнулся. «Я рад, что ты с нами. Будем возрождать армию. Вернем нам землю отцов. Ваше Высочество, позволено ли мне будет узнать, что заряженные клоуны прибежали за вами следом?» «Клоуны, говоришь? Ну-ка, сколько их?» «Неполных две дюжины». А вас три. Причем любой из этих дюжин десяток ваших раскидает голыми руками. Не может быть. Это мы узнаем через час», — с ужасным акцентом сказал подошедший пятнистый воин. Потом повели всех завтракать. Очень сытно. В баню. После всех процедур, когда гвардейцы, не зная чем заняться, слонялись по разрисованной в линеечку площадке между казармами, раздался голос на неизвестном языке. «Строится!» Гвардия затихла, не зная, что делать. Из ближайшей казармы вышел тот самый пятнистый, что бесцеремонно влез в их с шахом разговор. Он вышел на середину и, поражая своим чудовищным акцентом, громко сказал. «По команде строится!» Опять незнакомое слово. «Личному составу надлежит выйти на плац». Он обвел рукой вокруг себя. «И построится по ранжиру в две шеренги». «Ну-ка еще раз! Строится!» Кое-как изобразили нечто похожее на линию. Так обычно становились перед атакой. Пятнистый обернулся к казарме и махнул рукой. Но и без этого жеста на площадку, или, как он сказал, плац, уже бежали остальные его сослуживцы. Они мгновенно встали в две линии, одна за другой, и замерли. «Повторите!» Гвардейцы толкались по плацу несколько минут. Наконец, смогли распределиться без обид, кто первый и кто последний. Пятнистый внимательно посмотрел на подобие строя, усмехнулся и еле заметно махнул рукой. «Ладно, научитесь еще». «Итак». Он снова повысил голос. «Шах уже говорил вам, что выучка нашего подразделения гораздо лучше, чем гвардии». «Не бывает такого». Рашид даже знал, кто не выдержал. «Конечно же, Сели. «Разговорчики в строю!» Пятнистый мгновенно вычислил говорящего и подошел к первой линии. Стоящие рядом непроизвольно чуть раздались в стороны. Он снова ухмыльнулся и указал на Салима пальцем. «На первый раз прощается. И запомните, в строю полагается молчать. Нарушители пойдут чистить картошку». Рашид не знал, что такое картошка, но неожиданно для себя испугался. А на плацу тем временем продолжалась речь. «Итак, меня зовут капитан Моторин. Марат Моторин. Я командир учебной роты. Я вижу, как красиво одета гвардия вашего шаха, и потому хочу сразу сказать вам, что у нормального солдата должно быть три формы. Полевая для боя, повседневная и парадная. Да, парадная может выглядеть и как ваша. Но не жалко ли будет в ней лезть в грязь на поле боя? Да и стрелять в такие яркие мишени врагу очень удобно». Рашид вдруг осознал, что смеялся над пятнистыми зря. Он представил, что строй, стоящий напротив, пошел на них в атаку, среди травы, кустов, редких камней. «Их же не будет видно, пока они в штаковую не вступят». Задумавшись, он чуть не пропустил следующие слова капитана. «Строй за мной, ваши инструкторы". Они будут готовить из вас солдат, которые смогут одержать победу. Мы и так хорошие воины. Опять сылим. Вот язык как помело. Кто не запомнил правила строя? Два шага вперед. Селим в развалочку, как и подобает уважающему себя ветерану, сделал пару шагов и остановился. Вся его поза говорила о том, что никакого уважения офицер с морским названием, одетый в грязно-пятнистую бесформенную робу, вызывать не может. «Эх, Селим», — подумал Рашид, — «ничего ты не понял». Капитан кивнул кому-то из своего строя, затем вновь повернулся. «Один наряд на кухню». Как что-то само собой разумеющееся, сказал он и кивнул Селиму. Дождался, пока тот недоуменно пожмёт плечами, вернётся в строй и продолжил. «Раз меня не понимают, значит, для начала у нас будет военная игра. Ваши три дюжины против одного моего отделения». Вновь полоборот назад. «Первое отделение. Выйти из строя». Прогрохотали два слаженных шага, и часть линии оказалась чуть впереди остальных. Рашид вновь задумался. Если они также стреляют залпом или пики ставят перед конницей, то выучка у пятнистых и правда лучше гвардейской. Он не знал, что такое военная игра, но предполагал, что что-то вроде потешной битвы. И уже готовился к тяжелому испытанию в тридцатером против десяти. «Дубов, веди отделение на полигон», — продолжал тем временем капитан. И вновь уже к ним. Рашит, веди своих». «Гвардия, бегом!» «Марш!» Гвардейцы замерли. «Зачем им бегать? Пусть враг от них бегает». Рашид с ужасом осознал, что остальные еще не сообразили, с кем связались. Эти инструкторы порежут их в мелкий фарш и запихнут в колбасу, а его дураки не успеют ничего понять. «Гвардия, за мной!» громогласно крикнул он и побежал первый. Неизвестный Дубов со своим десятком уже достиг ворот. «Рашид, веди их за отделением Дубова!» — крикнул вдогонку капитан. Десятник, сам удивляясь себе, кивнул на бегу. Сначала бежать было легко и приятно. Отвыкшее от нагрузки за месяцы безделья, слежавшееся и задубевшее тело расправлялось, мышцы вновь наливались силой. Кое-кто из их подобия строя даже пару раз пытался вырваться вперед, но Рашид грозно рычал на нарушителя. Через несколько минут строй превратился в единый монолит. А еще через несколько появились первые слабаки. Это были те, кто заливал горе военного поражения запрещенным спиртным, забивал веселящим дымом, заваливал вкусной едой. Сейчас организм мстил дуракам за излишество. К полигону строй растянулся на добрых полсотни сажен и были уже на месте, стояли, выстроившись в ровную, хоть ниточку натягивая линию, и только Дубов бродил перед ними взад-вперед. Рашид, как на плацу, загнал свое стадо в подобие двух линий, также вышел вперед и коротко кивнул Дубову. «Лейтенант Ветка Дубов, инструктор по тактике», — представился тот. Говорил лейтенант по-кастильски, но тоже с акцентом. «Интересно, откуда они такие взялись?» Но сначала Рашид решил представиться. Десятник гвардии Шахаба Абдила Рашид Ахтамани Бек. Дубов протянул ладонь, и Рашид удивленно посмотрел на него. Но сразу же сообразил и сделал то же самое. Тот взял его руку и уверенно потряс. Вот теперь здравствуй, Рашид. Итак, первым делом, чтобы твои орлы поняли, что война нам предстоит серьезная, а не парад, следует устроить военную игру. «Ваша тактика против нашей». Рашид хотел поинтересоваться, что такое тактика, но постеснялся. Когда-то он слышал это слово от костильцев, жаль не знал, что оно значит. «Глянь вон туда», — продолжал между тем Дубов, махая рукой себе за спину. «Видишь, желтый флаг?» Рашид кивнул. «А вон там рядышком еще один. Этот ваш, а дальний наш». Задача подразделения — забрать флаг противника и перенести его к своему. Вам разрешается пользоваться холодным оружием. С нашей стороны огнестрела не будет, холодного тоже. Нам вас убивать не хочется. На все про все три часа. Вопросы? Вопросов была масса. Рашид помолчал, пытаясь выбрать из них главное, и вдруг понял, что он все понял. Там вдалеке флаг противника, его нужно захватить. При этом можно бить пятнистых саблей, руками, ногами, да чем угодно. Они со своей стороны будут стараться захватить их флаг. Кто первым принесет к своему второй, тот и победил. Какие тут вопросы? Вопросов нет. Тогда мы бежим к флагу. Сигнал к началу, зеленая ракета. Рашид хотел спросить, что это, но не успел. Пятнистые дружно развернулись, и через минуту их уже не было видно в траве полигона. А еще через пять минут раздался хлопок, и в небо взлетела она, зеленая ракета, застыв на короткое время в небе, невиданной дневной звездой. Десятник как раз пытался настроить своих бойцов на серьезный бой, но кажется безуспешно. — Да что они нам сделают в десятером? — гомонили гвардейцы. — Пусть только выйдут, мы их челмами закидаем. — Идиоты! — кричал, не сдерживаясь Рашид. — Зачем им выходить? «Вы что, не поняли, что такая одежда на них не по причине бедности? Они нас по одному из травы повыдергивают. Поэтому, Селим, ты берёшь троих и идёте в обход». «И пригибайтесь, пусть вас хоть чуть трава скрывает. Остальные держимся вместе. Вперёд!» Первого противника Рашид увидел в тот момент, когда ему в лоб уже летел кулак. Пятнистый возник из травы, как индийский деф из коробочки. И десятник с трудом успел увернуться. Второй удар он отбил, а вот потом отвлекся, с ужасом видя, как идущего рядом аккуратно кладут на землю и вяжут его же чалмой. Ну и поплатился, конечно. Лег в двух шагах от Али, не успев даже ответить на удар. В общем, флаг они проиграли не более чем за полчаса. Еще столько же понадобилось инструкторам, чтобы стащить вместе упакованные тела. Дубов встал над ними и разразился речью. Говорил лейтенант долго. Рассказал, как воевал с дикарями, разменивая одного на полсотни, да и то, если не повезет. Показал, как передвигаются по ветвям деревьев, неслышно скользят между камней и в траве. Неизвестно, как к этому отнеслись остальные, а Рашид проникся. Заодно узнал, что такое тактика. Потом, когда их развязали и даже помогли отряхнуться, Кое-кто из строя недовольно ворчал, грозя поймать пятнистых по одному. Рашид прислушался. Конечно, это вечно недовольный садык. Он положил гвардейцу руку на плечо и вывел его к Дубову. «Вот, лейтенант, человек хочет поквитаться, говорит, что его обманом взяли». «Нет проблем, десятник», — Дубов широко улыбнулся. «Ну, воин, покажи, кто тебя обманом взял. Сейчас мы им дадим шанс ответить». Садык мялся, переводя взгляд с одного инструктора на другого, затем указал на самого маленького. Дубов рассмеялся. «Бобров!» — крикнул он. — «Ко мне!» Бой продолжался ровно секунду. Именно столько понадобилось Боброву, чтобы уложить Садыка лицом в пыль и заломать за спиной руку. «Твой воин!» — сказал Рашиду Дубов. В поисках самого маленького выбрал в противнике инструктора по ручному бою. «Этот парень без оружия может вас всех в тонкий блин раскатать». Обратно бежали молча, стараясь не отстать от отделения. В казармах строй тут же распался. Каждый постарался найти укромное местечко, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Только Рашиду это не удалось. Едва он повернулся к плацу спиной, как его тут же схватили за рукав. Десятник обернулся и с удивлением увидел женщину. Молодую, совсем еще девушку. Причем в такой же пятнистой форме, как и у воинов. Он застыл в изумлении, а девушка что-то говорила, настойчиво его при этом дергая. Как тут было не согласиться? За дальним зданием стояла необычная железная печь, рядом валялись пеленые колоды. Девушка сунула Рашиду в руки топор, жестом указав фронт работ, а сама сняла с печи тяжелую железную крышку. Десятник с удовольствием колол дрова, глядя, как натягивается пятнистая форма в характерных местах, когда его работодательница поднимала колотые поленья и укладывала их в печь. Щеки девушки раскраснелись, на губах играла загадочная улыбка. Она то и дело бросала на гвардейца взгляды, от которых тот лишь яростнее лупил колуном березовые чурки. Рашид, занятый мыслями о случайном, но таком приятном знакомстве, даже не обратил внимания на то, что печь уже забита дровами. Он скинул жилет и рубашку, и теперь красовался перед женщиной, думая о том, что последний раз обнимал девушку еще с той стороны пролива. И вот, похоже, скоро будет следующий. Ведь не просто так она здесь. Да и воинами женщины не бывают. Значит, маркетантка. Именно для такого рода услуг и сейчас он расплатится с ней колкой дров. Уж наколет на весь год, не поленится. «Десятник Рашид!» — раздался голос капитана. Гвардеец неохотно оторвался от вдохновляющего занятия и обернулся. Девушка, покраснев еще больше, что-то объясняла командиру. Если бы он понимал по-русски, он бы услышал. «Товарищ капитан, выполняется заготовка сырья для производства активированного угля, Личный состав пополнен. Возможно, не сварение от непривычной пищи, а то и дизентерия. Ответственная лейтенант медслужбы Ловко-Выдрова». «Да...» — протянул капитан. «Ловко-Выдрова». «Что?» — вскинула брови девушка. «Я говорю, дрова вы ловко колите. Только зря ты, Выдрова, командира припахала. У него там без пригляда гвардия в стадо оккупантов превращается. Так что я сейчас тебе другого лесоруба приведу. Рашида, отпусти. Но десятник ни слова из разговора не понял, кроме того, что пора учить чужой язык. Капитан ушел, а через минуту появился Дубов. С собой лейтенант привел того самого Садыка. «Рашид, спасибо за помощь, но тебе пора к своим. Нельзя воинов без командира оставлять. Вот, за тебя Садык поработает». Десятник неохота оделся, глядя, как обмениваются многозначительными взглядами Дубов и непредставившаяся ему девушка. В душе медленно, но неотвратимо поднималась ревность. Как бы он ни сопротивлялся, похоже, лейтенант Дубов будет его личным врагом.